Ладно, подождет эту дрянь в квартире, так даже лучше. Он почему-то не сомневался, надолго Фаррелл нигде не задержится. От сюрпризик-то ее ждет. Может, на рентген лодыжки отправилась? Сэнди принялся разминать пальцы, на руках у него были хирургические перчатки. В ту ночь в нью-йоркской квартире Фаррелл... Он допустил прокол, нетипичный для него. Проглядел, что на указательном пальце лопнула перчатка, и в результате на двери остались его пальчики. Тогда ему приказали обыскать квартиру Фарел, проверить, не сделали ли она еще одной копии дневника Этер для себя. Неожиданно затрезвонил телефон. Быстрым кошачьим шагом Сэнди перебежал в комнату и застыл рядом с аппаратом, с радостью отметив, включен автоответчик. Тихо, сдержанно, голос Фаррелл проговорил, вы звоните по номеру 555 1247 пожалуйста, оставьте сообщение. Звонил мужчина. — Алиса, это Свенсон. Тон требовательный, властный. Мы едем к тебе. Только что по срочному нью-йоркскому номеру позвонила твоя мать. Сообщила, что ты в беде. Не впускай никого, пока не приеду. Саварена оцепенел. Сюда едут. Если не сдернет по-быстрому, так в западня кажется, он. Молниеносно вылетев из квартиры, Сэнди миновал коридор и выскочил на пожарную лестницу. Очутившись снова в безопасности в машине, он едва успел проскочить на зеленой на Хэппинин-авеню, как мимо, сверкая маяками на крышах, просвистели полицейские машины. Ух-ух-ух! Едва успел ноги унести. Такого с ним еще не приключалось. Минут с десяток Саварена катил бесцельно, принуждая себя успокоиться. Думать целенаправленно. Куда же подевалась Фаррел? Прячется у какого-нибудь друга или укрылась в мотеле? А где бы она ни была, наконец рассудил он, форы у нее не больше тридцати минут. А как поступил бы он сам, живя по программе защиты свидетелей, если бы его выследили? Полиции больше не доверился бы? Не стал бы переезжать по их приказу в другой город и томиться там в ожидании убийц. Обычно люди самовольно выходят из программы из-за тоски по семье и друзьям и, как правило, возвращаются домой. Фаррелл не стала звонить в ФБР, когда обнаружила, что ее выследили. Нет, позвонила она матери. Так, так, так. Туда она, несомненно, и ринулась. — — решил он. — Она не иначе, как в аэропорту в Нью-Йорк намылилась. — Ладно. И он полетит туда же. Фаррел, конечно же, перепугалась до потери пульса. Копам она не доверится, не надеясь, что они сумеют защитить ее. А квартира в Нью-Йорке по-прежнему остается за ней. Мать с сестрой живут в Нью-Джерси. Разыскать Фарел тут и сомневаться нечего будет легче легкого. Случалось, и другие ненадолго ускользали от него, но спастись не удавалось ни одному. В конце концов, он всегда настигал свою жертву. Охота, развлечение, что и говорить, не дурное, но самое упоительное момент убийства. Первым делом Саварона подошел к стойке Нортвеста. Судя по количеству кассирш, явно самая крупная авиакомпания Миннеаполиса. Ему сказали, рейсы в настоящий момент задерживаются из-за снегопада. — Тогда, может, я сумею присоединиться к жене? — заныл он. — Она сорок минут назад уехала. Ее мать попала в аварию в Нью-Йорке. Наверное, она вылетела туда с первым же рейсом. Имя Алиса Кэрролл. Кассирша попалась доброжелательная и любезная. Прямых рейсов на Нью-Йорк, мистер Кэрол, за последний час не вылетало ни одного. Возможно, ваша жена решила лететь через Чикаго. Давайте проверим по компьютеру. Пальцы ее постукали по клавишам. О, -о, -о, -о вот, нашла. Алиса Кэрол на рейсе 62 на Чикаго. Он вылетел в 11.48. Она вздохнула. Вернее, самолет только выкатился на взлетную полосу. — На него посадить вас, к сожалению, не могу. А хотите встретить ее в Чикаго? Сейчас как раз идет посадка на другой рейс. Приземляются самолеты с разницей всего лишь в несколько минут. Детектив Слоун и Присцилла Паркер сидели в ожидании Рика. Приемная в Хардинг-Мэннер выглядела исключительно комфортной. Под реабилитационный центр... Был пожертвован особняк супружеской пары, чей единственный сын умер от передозировки наркотиков. Сине-белый, веселый расцветки, диван, кресло в тон, синие стены и ковер — все говорило слону, что меблировка осталась прежней, а те, кто лежит в центре, стремясь избавиться от наркотической зависимости, наверняка платят за лечение целое состояние. Хотя, правда, на пути из Гаринвича миссис Паркер говорила, половина клиентов лечится тут вообще бесплатно. Сейчас она нервно шептала. «Я знаю, что вы думаете про моего сына, но вы не представляете, какой он добрый, какие подавал надежды. Я уверена, Рик еще многого может достигнуть в жизни. Но беда в том, что отец слишком баловал его, поощрял ломать рамки дисциплины и даже нормы порядочности». Когда Рик попал в неприятности из-за наркотиков в школе, я умоляла мужа. Пусть сын понесет должное наказание, но нет, муж откупился. Рик должен был хорошо учиться в колледже, он очень умный, но не получилось. Он никогда не давал себе труда работать. Вот скажите, зачем семнадцатилетнему мальчишке Мерседес? Зачем позволять ему в таком возрасте швыряться деньгами? Как может молодой парень научиться порядочности, если его отец наряжает очередную свою любовницу в форму горничной и вводит ее в дом, и меняет девок каждый месяц? Слон любовался тонкой резьбой камина из итальянского мрамора. Да, миссис Паркер, похоже, вам со многим приходится мириться. Но у меня нет выбора. «Уйди я, так совсем потеряю Рика. Оставаясь рядом, хоть чем-то помогаю. Вот поместила мальчика сюда. Он не отказывается поговорить с вами. Уже достижение». «А почему ваш муж переменился к сыну?» — спросил слон. «Нам известно, что пять лет назад он перестал выплачивать Рику деньги из трастового фонда». «Чем это было вызвано?» — «Пусть Рик расскажет вам сам». Присцилла подняла голову, прислушалась его голос. «Он уже идет. Мистер Слоун. Он в большой беде. Нет, если ни в чем не виноват. И если согласится помогать. Все зависит от него». То же самое Слоун повторил и Рику Паркеру, пока ждал, чтобы тот подписал предупреждение Миранда. Вид молодого Паркера поразил его. За десять дней — С их последней встречи Рик переменился кардинально. Худое бледное лицо, под глазами залегли темные круги. Конечно, лечиться от наркомании не самое большое развлечение, но перемены, подозревал он, произошли не только из-за реабилитационной программы. Ладно, детектив Слоун протянул ему Рик подписанный листок. — Что желаете знать? — и сел на диван рядом с матерью. Слон увидел, Присцилла прикрыла его ладонь своей. «Почему вы послали Кертиса Колдуэла, буду называть его пока так, в квартиру Изабел Уоринг?» Рик объяснял и объяснял. На лбу у него проступил пот. «В нашем агентстве...» — запнувшись, Рик взглянул на мать. «Или мне уже следует говорить в агентстве моего отца?» «Правила такие. Вести клиента на квартиру только после тщательной проверки. Даже тогда э, может выясниться, что он пустой зевака. Имеется в виду, проверяете, в состоянии ли он купить квартиру». Рик кивнул. «Вам известно, почему я здесь?» «Я наркоман. Удовольствие это очень дорогое. Я был не в состоянии платить за наркотики. Все больше и больше покупал в кредит. В начале октября мне позвонил мой наркодилер». Тот, кому я крупно задолжал, с просьбой, один его знакомый, желал бы посмотреть квартиру Уоринг. Оринг. Возможно, добавил он, парень и не отвечает нашим стандартам, но если квартира ему понравится, все будет окей. Вам угрожали в случае отказа? Послушайте, я могу сказать одно. Паркер вытер лоб. Я понимал, как следует поступить. Мне было ясно, не об услуге меня просят, мне приказывают. «Ну, я и состряпал сказочку про юристы из фирмы Келлер, Роланд и Саммайт. Мы им уже продали несколько кооперативных квартир. Придумал имя Карти Сколдуэлл, наврал, будто его переводят в Манхэттен. Никто и не усомнился. Вот и все, что я сделал. Вдруг взорвался он. Ничего больше! Я рассудил. Человек, он, может, несколько сомнительный, но мне и в голову не приходило, что он киллер» когда Лейси сказала, что он убил мать Этер, я обалдел. Слон тут же отметил, как привычно у Рика вырвалось Этер. Окей. А что случилось между вами и Этерленди? Рик, ты должен все рассказать. Присцила сжала руку сына.